Глава 9. Я никак не могла выбросить из головы наши с Эльмером поцелуи. Это будоражило и одновременно пугало. Мне казалось это чем-то неправильным и постыдным. Реакция моего тела и разума на Эльмера Брауна была слишком яркой. Он сводил меня с ума, заставлял не только мечтать о чём-то запретном, но и верить, что эти мечты осуществятся. И тёмно встречу, презирая все правила и запреты. Куда мог завести меня этот путь? Сложно и страшно представить. Из-за мысли о нём мне было сложно концентрироваться на учёбе и обычных повседневных делах. Даже из-за висящего на спинке стула платья мне становилось не по себе, а мысли раз за разом возвращались в то сладкое утро на просторной кухне. Постоянно изводя себя смущающими воспоминаниями о горячих поцелуях, о сильных руках Хельмера и его обнажённом торсе, я совершенно забыла о реферате, который нужно было подготовить. И, разумеется, получила нагоняй от преподавателя. Это было чертовски обидно. До сих пор проблем с учёбой у меня не возникало, в отличие от деток богатых родителей, чьё будущее уже устроено. И определённо Мне ещё только предстояло побороться за свой шанс и поталкаться локтями. Да я просто не могла себе позволить быть рассеянной, мечтательной, в общем, глупо влюблённой, тем более, что никаких шансов у этой влюблённости не было и быть не могло. Разозлившись и на себя, и на него, я твёрдо решила: пора прекращать это безумие. С каких-то пор я позволяю эмоциям управлять моей жизнью. Разрушать ее, неправильную, порочную историю, следовало завершить немедленно. Мне было необходимо снова полностью сосредоточиться на учебе, а не на флирте с Элмером. У непрекращающейся зубрежки есть весомый плюс. Так я могла бы отвлечься от самоистязания и хоть ненадолго забыть о мужчине, сводящем меня с ума неопределенностью. С глаз долой и с сердца вон. Я больше никогда с ним не увижусь. По крайней мере, приложу для этого все усилия. При мысли об этом сердце предательски заныло, но я решила быть твёрдой, как бы сильно ни желала Элмера. Да, именно так я и должна была поступить. Я набрала номер Биатрис. В последнее время мне было тяжело с ней общаться. Всё время казалось, что она уже догадывается о моей тайне, и я нахожусь буквально в шаге от её ненависти и подозрения. Беатрис. Тут такое дело, мы могли бы заниматься в университетской библиотеке. Я с колотящимся сердцем ждала её ответа, понимала, что глубоко в душе надеюсь, что она откажется, скажет, что ей удобнее заниматься дома, и я буду вынуждена подчиниться её решению, снова каждый раз бояться встречи с Эльмиром и с нетерпением ждать её. Конечно, мне всё равно, коротко бросила Анна и сразу же перешла к сплетням. Кстати, ты в курсе, что сейчас говорят о Лайзе? Угу, нет. Говорят,кровенно, я даже не помнила, кто такая Лайза. Что она спуталась с мистером Хардом, нашим преподом по зарубежной литературе. Представляешь? Он же вдвое старше её. Невероятно. Конечно, популярности ей это не добавит. Вот это да! Дело наудивилось я. Мне стоило большого труда скрыть свои истинные чувства, но при словах Биатрис по коже пробежал мороз, словно только сейчас я начала осознавать, в какой глубокий омут нырнула. Не добавит популярности. Что же будет со мной, если выяснится, с кем спуталась я? Да мне конец! Значит, моё решение было единственно верным. больше никаких встреч я должна даже думать забыть о мистере Брауне да-да именно мистере никакой он для меня не элмер я прикладывала все силы к тому чтобы забыть о своей глупой и неуместной любви но осуществить это было не так просто как могло показаться на первый взгляд воспоминания преследовали меня повсюду и буквально сводили с ума мне Напоминала о нём Беатрис каждый день, когда мы виделись на занятиях. Да что там, о нём мне напоминал схожий аромат парфюма и высокие мужские фигуры в костюмах. Я вздрагивала, даже когда видела похожую машину на улице. И никто, включая меня саму, не смог бы честно ответить на вопрос, хотела ли я, чтобы за рулём сидел Эльмер, чтобы он искал именно меня. жаждал встречи со мной. Китти, ты же не забыла? В очередное утро перед занятиями спросила Биатрис, и с надеждой заглянула мне в глаза. Я растерялась, совершенно не понимая, о чём она говорит. Оставалось сделать многозначительное лицо, мол, я помню столько, что просто не могу понять, о чём именно она говорит. Мой день рождения в эту субботу. Ох, хорошо, что она сказала. Разумеется, день рождения просто вылетел у меня из головы, учитывая всё, что произошло в последнее время. Но подруге о моей забывчивости знать не следовало. Конечно, не забыла, не моргнув и глазом, соврала я. Уже и подарок готов. Ты прелесть. Биатрис хлопнула в ладоши от радости. Начало в 5:00 пополудни. Не опаздывай. Я и так обижена на тебя. Вечно пропускаешь всё веселье. Ты не ходишь со мной по магазинам, она притворно надула губки, а потом порывисто обняла меня, давая понять, что это всего лишь шутка. А, где будет вечеринка? В каком-нибудь роскошном ресторане? Я очень на это надеялась. Дома. Чёрт, вот так всегда и бывает. То, чего старательно избегаешь, обязательно найдёт лазейку и подкараулит тебя в самый неподходящий момент. Кажется, Биатрис заметила кислое выражение моего лица, но неправильно его истолковала. Будет здорово. Я позвала самых классных ребят. Тусовка обещает быть крутой. Я улыбнулась как можно более искренне, стараясь не показать своё замешательство. Может, Элмера и не будет на вечеринке. Всё-таки Биатрис, как и любая принцесса, умеет настоять на своём. А видеть родителя на тусовках с подружками Она совершенно точно не желает. При мысли о посещении особняка Браунов мне стало не по себе, а воспоминания снова заставили моё тело покрыться мурашками. Уже в общежитии я поняла, что до праздника осталось не так уж много дней. Хотелось подарить Биатрис какую-нибудь классную вещицу, сделанную мной специально для неё, но страх, что все узнают о моём маленьком секрете, был сильнее. Грустно посмотрела она на счёт со своими сбережениями. Мне предстояло хорошенько потратиться, так как Биатрис была достойна настоящих подарков, а не бесполезной ерунды из дешёвого магазина с безделушками. В конечном итоге, в своих путешествиях по магазинам, я остановилась на модном шёлковом платке от известного дизайнерского дома. Да уж, вышло немного дороже, чем я ожидала. Но настроение поднимала мысль о том, как Бятрис понравится мой подарок. Суббота началась для меня достаточно суматошно. Поэтому я немного опоздала на вечеринку. В доме уже было полно гостей. Мы встретились с Бятрис практически сразу, и я вручила ей коробочку. Бятрис поспешно взяла её из моих рук и отставила к куче других таких же свёртков разных размеров. А ведь я старалась. Зачем она так? Если уж нет желания рассматривать его прямо сейчас, могла просто сделать вид, что выделяет его из множества прочих. Да хотя бы просто убрать в сторону. Настроение и так не слишком праздничное, рисковало испортиться окончательно. Гостей было много, но я здесь никого не знала, поэтому просто бесцельно ходила по комнатам, попивая дорогое шампанское. из высокого бокала с тонкой ножкой. У меня даже не было настроения и сил изображать подобие веселья на своем лице. Впрочем, довольно быстро я осознала, раз меня все видели, то оставаться на вечеринке и дальше совершенно не обязательно. Считайте, я отметилась и могу с чистой совестью уйти. Прощаться с Беатрисой и объяснять что-либо не хотелось. И я пошла к задней двери, Во втором крыле, где не было ни намёка на гостей или пышное празднество. Вот сейчас незаметно проберусь туда и улезну так, чтобы никто не заметил этого, чтобы не пришлось выслушивать ни искренней просьбы остаться, и собственные лживые заверения в том, что остаться очень хочется, но дела, дела. Я почти дошла до выхода, когда Эльмер внезапно предстал передо мной. Сильная рука легла на дверной косяк, преграждая мне путь. Я почувствовала знакомый пьянящий запах, и едва не застонала от того, как моё тело отреагировало на него. Стоило ему объявиться так близко, как моё сердце заколотилось с удвоенной силой, а по спине пробежали мурашки. Я не должна была выдавать своего волнения, а ещё не должна была поддаваться его чарующему взгляду. Не смотреть на него, не прикасаться, желательно даже не слушать. "Здравствуйте, мистер Браун", пролепетала я и сразу же сникла под его испытующим взглядом. Ну да. Кого я пытаюсь обмануть? Я просто не способна противостоять его чарам. Стоило встретиться с ним взглядом, и воля стремительно покинула меня, как песок, утекающий сквозь пальцы. Я снова была готова перевоплотиться в послушную игрушку в его руках. Несколько мгновений он просто стоял, молча, глядя на меня, изучая моё лицо, словно стараясь запомнить его до мельчайшей чёрточки. Потом медленно поднял руку, коснулся волос. Взрыв смеха где-то в той части дома, где веселилась молодёжь, заставил нас обоих вздрогнуть. рука бессильно упала в глазах на мгновение сверкнула боль внезапно во взгляде элмера появилась решимость нужно поговорить идём сказал он и взяв меня под руку потащил за собой без особого сопротивления с моей стороны если честно у меня не было и шанса вырваться я даже не пыталась